Глава 9 Ужин прошел довольно весело и непринужденно. Как всегда было у Селесы. Мы уже привыкли к тому, что за одним столом сидели и хозяева, и гости, и прислуга. А вот для рода Форта подобное было в новинку. Он недовольно хмурился и нехотя ковырял вилкой в тарелке, с подозрением поглядывая на Жирена. Вероятно, он ожидал, что тот приструнит распоясавшуюся жену и выпроводят прислугу на кухню. Но не знал, что эту битву Жерен давно проиграл, смирившись с коммунизмом в собственном доме. Слово это, конечно, ни ему, ни Селесе, ни даже самому роду Форту было неизвестно. Но оно как нельзя лучше объясняло, что устроила в своем доме моя подруга. «Жерен, нам надо поговорить. Я поднялась из-за стола первой». Мой статус был выше всех присутствующих здесь людей, и формально, и фактически. Поэтому я могла позволить себе подобную вольность. «Разумеется, ваша светлость!» – отозвался Жирин, вскакивая следом и склоняя голову. А Селеса при этом пренебрежительно фыркнула, упрямая, как тысячу ослов. Она никак не могла принять мой новый титул. «Мы можем побеседовать в моей мастерской, заодно посмотрите мои работы». Он многозначительно улыбнулся. «Хорошо», – кивнула я и обратилась к герцогу Форанту. «Господин Ротфорд, я хотела бы попросить вас присоединиться к нашей беседе. Мам, я тоже с тобой». Прежде чем тот успел ответить, отозвался Лужка. Скомков бросил салфетку на стол и встал. Я улыбнулась. Мой мальчик совсем вырос. «Но ему еще рано знать то, о чем мы будем говорить». Он все же еще слишком мал для этого. Не стоит, сынок. Начала я. Но меня перебил Ротфорд. Ваша светлость. Ваш сын уже достаточно взрослый, чтобы принимать участие в делах семьи. Через несколько лет он сможет принять должность главы рода. И мальчишке лучше начать вникать во все тонкости происходящего прямо сейчас. Не думаю, попыталась возразить я. Втягивать лужку, В круговорот событий мне совсем не хотелось. Зачем ему все это знать? Но неугомонный Ротфорд снова не дал мне закончить. Я настаиваю, спокойно, но очень веско заявил он. Я нахмурилась, но кивнула. Наша беседа у стола уже довольно сильно затянулась, и я решила, что лучше не спорить. Тем более свидетелей слишком много. И если в тайке, сидевшей в дальнем конце стола, я была уверена, то остальная прислуга мне была незнакома. Пусть ложка идет с нами. А когда речь пойдет о важных делах, я просто отправлю его по какому-нибудь поручению. Ювелирная мастерская располагалась в отдельно стоящем флигеле в глубине двора. Пока шли, Жерен шепнул мне, что вести беседу в кабинете не совсем безопасно. Селеса в последнее время стала очень подозрительной и бесцеремонной и ему не хотелось бы, чтобы жена даже случайно узнала правду обо мне и о лужке. Как бы тихо жерен не говорил, Ротфорд услышал его извинения и презрительно скривил губы. Он не понимал, почему муж не может приструнить жену. В его картине мира подобное поведение супруги было просто невозможно. И хотя он молчал, весь его вид был настолько красноречив, что прочитать мысли не составило труда. Но сам он может думать все, что хочет. Лишь бы не вложил подобные установки в голову Лужки. Не хотелось бы, чтобы Грилория стала еще одной страной, где права женщин будут ущемлены. Их у нас здесь и так не очень много, как оказалось. Вернее, права-то есть, но с ними, как с гильдейскими патентами. По закону их могут получить все, а по факту, Жирену пришлось притворяться контрабандистом, чтобы продать свои работы. Великая мать была права. «Осторожно, ваша светлость!» Подхватил меня под локоток Жирен, потому что я споткнулась на ровном месте. «Да-да», – пробормотала я, усилием воли обрывая нить размышлений. «Не время сейчас думать о великой матери и той миссии, которую она возложила на меня. Пока мне надо было решить текущие проблемы». А о том, чтобы стать королевой страны, в которой женщин будут почитать как богинь, я подумаю позже. Главное, я поняла, что в этой абсурдной идее есть что-то стоящее. То, что можно облечь в реально работающие законы. Чтобы ни одна женщина больше не страдала, подвергаясь насилию со стороны мужа, как я. Пока же патент на защиту можно было получить только в семье отца. И если ты одна, то шанса постоять за себя внутри своей семьи у тебя практически нет. Физически мужчина сильнее женщин, а против лома, как известно, нет приема. «Мам», — окликнул меня Лушка, — «все хорошо?» «Да», — ответила я, медленно выныривая из омута моих размышлений. И с удивлением заметила, что стою перед большим столом, а Жерен придерживает стул, приглашая меня сесть. И, судя по недоуменным взглядам мужчин, пришли мы сюда уже давно. Простите, я задумалась. Повинилась я и села на свое место во главе стола. Лушка тут же плюхнулся справа, вызвав неодобрительный взгляд рода форта, степенный с достоинством, опустившего свой зад на стол слева. Жерен сел с той же стороны, но чуть дальше, визуально отделяя себя от нас. Мне это совсем не понравилось. Но сначала надо отправить моего сына к детям. Он еще слишком мал, чтобы принимать участие во всех этих делах. Лужка, сынок, прости, но тебе придется уйти. Я не хочу, чтобы ты ввязывался во все это. Но, мама, обиженно воскликнул он, я уже не маленький. Ваша светлость, поддержал его Ротфорд. «Господин Лукий должен остаться. Он уже достаточно взрослый, чтобы начинать вникать в дела своего рода». «Нет», – отрезала я. «Эти знания, во-первых, слишком опасны, а во-вторых, слишком жестоки для его возраста. Я не хочу травмировать ребенка». Лушка повесил нос и, шмыгнув носом, начал медленно сползать со стула, всем своим видом показывая, как ему не хочется уходить, и как он страдает по этому поводу». Жерен молчал. «Я чувствовала, он со мной согласен. Незачем ребенку лезть в ту грязь, в которую мы все окунулись по самые уши. Детство должно быть радостным и беззаботным. Но роду Форту мои доводы не показались сколько-нибудь серьезными». «Вы не правы, ваша светлость», – возразил он вежливо. «Опасность, о которой вы говорите...» грозит господину Лукию только в силу его происхождения. Он, так же, как и вы, всю свою жизнь находится под угрозой разоблачения. Мальчик привык к постоянному чувству страха и отлично с ним справляется. Новые знания ничего не изменят. Ко всему прочему, голос рода Форта зазвучал настойчиво. «Если вы хотите вырастить из сына, хорошего правителя, он уже сейчас должен начинать вникать в дела государства». Если бы он рос при своем отце, то с десяти лет посещал бы заседание совета. Слушал и учился понимать и решать реальные проблемы. Вы же сами прекрасно знаете об этом. Вы были даже младше господина Луки, когда впервые пришли на совет со своим отцом. Он был прав. Отец начал таскать меня с собой как раз примерно в этом возрасте. «Но...» «Да, но...» – возразила я. «Это были...» Мирные обсуждения о планах на урожай и составление бюджета. При мне никогда не решали вопросы, касающиеся чего-то более серьезного. «Разве?» – вскинул брови Редфорд. «А мне помнится. Юная принцесса присутствовала на той самой встрече с абрегрианской делегацией, когда было принято решение об аресте и выдаче императору прежнего ночного короля» ухитрившегося украсть из сокровищницы императора комею со снежной розой, которая являлась фамильной драгоценностью императорской семьи. Я сам зачитывал депешу и отлично помню, что там подробно рассказывалось о пытках, которым должен будет подвергнуться вор, чтобы искупить свою вину перед императорским родом. Он говорил, а я с ужасом понимала, что он прав. Все это было. Отец тогда впервые взял меня на дипломатическую встречу, и я все прекрасно помню. Я сидела рядом с ним и внимательно слушала, как пойманному вору раздробят все кости, а потом живьем сдерут кожу. По обычаям абригорианской империи, боль человека, нанесшего оскорбление императорской семье, должна быть точно такой же, как это самое нанесенное оскорбление». И тогда меня нисколько не смутило, что речь шла о живом человеке, таком же, как я. Тогда меня интересовало другое. Я спрашивала у отца, а как император измеряет нанесенные ему оскорбление и боль, которую испытывает наказанный человек? Как они определят, что именно эти пытки искупят вину вора перед императорским родом? Я не могла сейчас вспомнить, что ответил мне отец потому что до меня вдруг дошло. Тот ночной король, которого Грилория выдала абригорианскому императору, был никто иной, как отец Герема. Мне стало плохо. Голова закружилась. Кровь отлила от лица. Подступила тошнота. Хорошо. Проглотила я ком, вставший в горле. Привычно блокируя, норовивший избежать своей дорогой мысли. Я подумаю об этом позже, когда будет время. А сейчас... «Мне нужно решить вопросы, ради которых мы здесь собрались». «Лушка, ты можешь остаться». Ротфорд степенно кивнул, а Лушка засиял ярче солнца. «Что ж, мой сын должен стать хорошим королем, но это потом. Сейчас надо сосредоточиться на текущем моменте и не отвлекаться. Мои люди ждут от меня решений». «Жерен, я перевела взгляд на молчавшего все это время друга». «Ты сел слишком далеко. Иди сюда». Я хлопнула по столу рядом с собой и подвинулась, освобождая место для него с узкой стороны стола. «Ваша светлость!» – Не стерпел Ротфорд. «Подобное понебратство недопустимо». «Ага», – я мысленно усмехнулась. «Теперь понятно, кто устроил весь этот бред с правильной посадкой за столом». «Как же! Простолюдин рядом с принцем и принцессой» но мой дядюшка ошибся. «Господин Ротфорд», улыбнулась я ему. «Жерен, мое доверенное лицо и моя правая рука. И этому совершенно не мешает отсутствие у него титула. Тем более я позволила себе короткий смешок. Вопрос с титулом можно будет решить сразу, как только появится такая возможность. Думаю, принц Феодор подмигнула лушке Став королем, «Будет рад разрешить наш с вами конфликт одним маленьким указом о присвоении господину Жирену подходящего титула». «Да, он будет очень рад!» Радостно воскликнул сын и рассмеялся. «Я точно знаю, он мне сам сказал!» «И еще, мой дорогой дядюшка, вы ведь не станете оспаривать мое право выбирать себе соратников, руководствуясь его делами, а не достижениями предков?» «Разумеется, ваша светлость!» — склонил голову Ротфорд. «Прошу прощения за неуместное замечание». Я молча наблюдала, как Жирен с деревенной спиной и помертвевшим лицом пересел туда, куда я велела ему сесть.